Глава 39. Тянуть дальше не имело смысла. Чем больше я рассматривала с высоты этот мир, тем больше понимала, что ничего толком в нём увидеть не успела, а это вызывало сожаление. Поднялась, отряхнулась. Шла уверенно, но вся моя решимость заключалась только в том, чтобы не начать сожалеть. Богиня проснулась, когда я подошла к решётке. Быть может, её разбудила надежда. Я взялась пальцами за прутья, твёрдо уверенная, что они поддадутся. Моей слабой силы хватит на последний шаг к судьбе. Ощутила, что за спиной стоит ринз. Я знала, зачем звала. Попрощаться. В последний раз заглянуть в чёрные глаза. Но когда почувствовала его присутствие, не обернулась. Поняла, что если обернусь, то на этом и иссякну. Отложу решение проблемы или перенесу его на чьи-то плечи. Избавлюсь от груза. Забуду о жертвах своего промедления. Это всё будет легче, чем сначала посмотреть ему в глаза, а затем решиться на осуществление задуманного. Дверца поддалась даже без скрипа. Магия. Вероятно, богиня давно ждала освободителя и в такой близи была способна на чудеса. Сделала ещё шаг вперёд, сказала, не оборачиваясь. «Я рада, что узнала тебя, Ринц. не пусть именно от этого сейчас так больно, но я всё равно рада». Дождалась своего принца. Совсем не прекрасного, но своего. Знаю, что ты чувствуешь тоже. Потому прошу, отопри потом замки. Выпусти нас. Не обрекай меня на вечность в темноте. Лучше смерть, чем несвобода Я не знала, кивнул ли он или никак не отреагировал. Положилось на его чувства. На его такую же больную любовь ко мне, поскольку больше опираться было не на что. Ещё шаг. Я согласна. Не было никаких взрывов, ярких фейерверков и ощущений. Я вообще ничего не почувствовала просто перестала видеть перед собой ослепительную красоту богини. Попыталась поднять руку, и мне это не удалось. Сделано. Но сразу после меня рвануло куда-то вниз, и за какую-то миллисекунду я осознала то, что мне пытался втолковать Ноттен. Сравнение моего сознания и её. Я оказалась в бесконечности, в космосе, а везде вокруг была она, бездонная и простирающаяся во все стороны. Глаза всё ещё открытые. Но это уже её глаза. Моего так мало, будто я атом в бушующем океане. Вроде бы есть, но ничтожен в общем потоке. Я чуть привыкла к ощущению беспомощности и начала с того, чтобы вспомнить своё имя. Но наткнулась на очередные потоки. Все попытки обратиться к своей памяти тонули в том же океане. Теперь памяти богини было неизмеримо больше. Попробуй-ка отыскать мельчайшее своё. Меня топило фактами чужого существования. «А ведь она почти во всём со мной была честна. Да, она была жестока, но никогда жестоко без повода. Карала за преступление не позволяла магам применять силу во вред. Случалось и такое, что уничтожала целые народы, но лишь при условии, когда видела в них взрывоопасную агрессию. Все её преступления можно было только с натяжкой назвать кровавыми расправами. Тираном Лайтимер была не больше многих правителей в моём родном мире». Она не обманывала своих последователей, когда обещала им торжество справедливости. Я видела во всех этих волнах, что даже заслуженные расправы не приносили ей удовольствия. Вся пролитая ею кровь не была для нее праздником или актом высокомерия. Она всерьез полюбила этот мир, в котором магия имеет самое очевидное проявление, и хотела сделать его лучше. Меня накрыло другой волной. Здесь можно копаться бесконечно. Ее боль об Андрея. Она и в этом не соврала. Похожую боль она испытывала всякий раз, когда в капсуле обнаруживали разорванное тело. Но на Андрея она уже не смогла сдержаться. Увидела я и то, что тело Андрея ей надолго не подходило. Ведь он был мужчиной, а она обязана быть матерью. С его помощью она собиралась только выбраться из ловушки, уйти в наш мир, а потом отпустить, когда найдет согласную на это женщину. Видела я и смутными пятнами ее сородичей. Богиня – далеко не единственная представительница их вида, хотя народ ее немногочисленный. Просто миров миллиарды матери обречены расходиться в разные стороны. Постоянно дарящие и никогда не бывающие одинокими. Они вступали в любовные связи с мужчинами, растворялись в людях и оставляли в мирах искры. Богиня действительно хочет вернуться домой, но никогда не вернется. Слишком далеко. Слишком призрачен путь обратно. Самый тяжёлый пласт воспоминаний связан с её заточением. Она не умела существовать изолированно. Она рождена быть неотъемлемой частью общего, потому такая пытка оказалась немыслимой. Я сосредоточилась, поскольку почувствовала приближение первой и единственной лжи в рассказах богини. Маги обвинили её в том, чего она не совершала, поскольку им надоел справедливый её контроль. Вначале богиню пытались уничтожить. Тогда она солгала что на ее существовании завязана вся магия. Умолчала о наследовании Дара. Надеялась, что этим остановят взорвавшихся Айхов. Но они придумали выход страшнее. Сотни и сотни лет в этой клетке. Вначале она не спала, затем ее лишили тела, чтобы не убила себя. Уже много позже более милосердные маги решили ей облегчить наказание и начали погружать в беспамятство, будя только во время ритуалов. Мысли, мысли, болезненные сны, кормёжки, снова сны. И из этого я вычленила важное. Бесчеловечные мучения приводили богиню к единственному выводу, за который она столетиями и цеплялась. Она сделала подарок миру, который этого подарка не заслуживал. Она совершила ошибку. Идея это врастала в её сознание, уничтожала всё, чем она была прежде. За такое время из неё вытравили мать и породили возмездие. Из этого мира она не уйдет, пока не оставит от него пепелище Не сможет уйти. Это будет выше всей ее гигантской воли. Похоже на то, как из маленького любопытного мальчика с даром чтеца можно вырастить хладнокровного убийцу, но в намного больших масштабах. Соврала она мне только в этой теме, потому что знала, когда я все это увижу, то буду с ней согласна. И я стала с ней согласна, но ними печати, Ринсон Энн Роид. Убери знаки. Твоей силы на это хватит». Я слышала её голос и смотрела на Ринса её глазами. «Не оставляй нас с Катей здесь. Это невыносимо». «Прощай, Катя. Я тоже был рад узнать тебя. Его голос был привычно равнодушным. Но теперь я со всей отчётливостью распознала цену показному равнодушию». Как я не слышала в его голосе раньше этих нот, когда его внутри давит но он никогда не подпускает напряжение к голосовым связкам. Ринс положил руку на решетку. Смотрел на нас. А чернота глаз не оказывала уже никакого влияния. Откроет замки. Я видела в этой черноте, что он откроет. Прямо сейчас зажмурится. Быть может, впервые покажет мне свою слабость. А потом повернется к знакам. Совсем колоссальным опытом богини теперь его я видела как на ладони и не могла понять, почему он не плачет. Ветер рвет его изнутри. Так больно ему было только раз в жизни, когда он пытался разбудить погибшую маму. Но второго раза он не выдержит. Вот такой монолитный, непроницаемый для эмоций, а это для него предел. Я его предел. Потому он откроет замки. Не сможет оставить здесь. Сделает последнее и на том закончит. И я закричала. Было похоже на комариный писк в гигантской пустыне. Но богиня меня каким-то образом услышала и ответила «Хорошо, попрощайся». Я неожиданно получила власть над губами и произнесла «Ринс, убей!» «Зачем?» Тут же отозвалась богиня тоже вслух, после чего я улетела от контроля на другую сторону ее бесконечной вселенной. Но Ринс услышал, отшатнулся, нахмурился. Богиня начала что-то говорить, убеждать, но он уже не слушал. Уловил мою просьбу, каким-то образом вычленил ее из потока фраз. Понял, что это очень важно, раз я отважилась принести себя в жертву, значит... Мой резон настолько весом, что перекрывает страсть к жизни. Отошёл дальше, сполз по стене на пол, зажал голову руками и произнёс «Проклинаю тебя, Катя. Обеих вас, проклинаю». Моё тело тоже осело. Богиня уже ничего не говорила. Видела, что бесполезно. И повторила мысленно и обречённо «Зачем?» Я неожиданно успокоилась. Ответила. «Потому что ты давно мертва, Вайтимир. Они убили всё, чем ты являлась. Какой ты была раньше и какой стала сейчас. Не просто наблюдающие, как ради тебя гибнут невинные, но еще управляющие этим. Ты, прежде оплакивающая даже преступников, теперь не считаешь жертвы. Твоей вины нет. Но это не отменяет факта. Ты давно мертва. И погибнешь вместе с миром, который собралась уничтожить. Не ври. Больше врать не получится. Тебе некуда идти дальше. Рожденную созидать сделали инвалидом. Ты мать, которую оставили бесплодной. Но я разделяю твое горе. Все это несправедливость. Потому разделю и смерть. Но Уж точно не собиралась я погибнуть в настолько подходящей мне компании. У нас пара часов максимум. Целая вечность. Она вдруг усмехнулась, но улыбка не отразилась на губах. Пара часов у тебя. Проклятие Ринса мне не страшно. Моя сила многократно больше его. Он назвал твое имя, хотя при переплетенном сознании это не имело никакого значения. Нельзя проклясть одну, не зацепив другую. А мою силу ему не одолеть. Он прекрасно это понимает. Но когда погибнешь ты, перестанет жить тело. И тогда я последую за тобой, если не выйду из него. И снова окажешься наедине со своей беспросветной вечностью». Я тоже улыбнулась ей. «Нет, конечно, не окажусь. Ладно, это тоже выход из темницы. Ведь во всем остальном ты права. Пусть будет так». Тем более в приятной компании. Наверное, она специально не открывала глаза. Зачем мне смотреть на Ринса и страдать ещё от его мучений? Потому я продолжала мысленно общаться с непостижимой собеседницей. А ведь меня называли выживанкой, представляешь, Лайтимер. И вот я здесь по собственному решению. Повод гордиться или смеяться? Ты ею и осталась, Катя. Ты увидела во мне так много и теперь считаешь меня светом, который погасили. «Я не зло, хоть ты и увидела злое намерение. Я свет. И ты всё ещё надеешься, что как-нибудь выживешь, ведь тут есть я, уж тебе точно зла не желающая Если бы я могла, рассмеялась бы вслух. «Как странно быть перед кем-то вывернутой наружу душой. Ничего не скроешь». «Да, надеюсь. Не запрещай мне надеяться, прекраснейшая из богинь. Это свойство моей натуры». «Вот это характер». Богиня чувствовала себя всё легче и легче. Тоже смирилась и приняла то, о чём мечтала вас снах и наяву. Теперь я даже радуюсь, что не проведу с тобой вечность. Обманываешь. Тебе нравится мой характер. А сейчас тебе даже жаль, что я уйду вместе с тобой. Верно. Я давно мертва, но ты... Нет. Как же поступить, если ты сама нас приговорила? По справедливости? Интересно, это я думаю или уже ты? Если бы наш диалог пристекал вслух, то сопровождался бы безудержным смехом. До того мы развеселились, поддерживая друг друга. Но вдруг она затихла, а потом выдала: "Договорились. Половина шанса тебе, половина никому". Как это? Ты ведь знаешь заклинание гашения магических резервов. А уж сколько знаю их я". Она вдруг распахнула глаза. "Ринс, Ринсен?" Он сильно вздрогнул, но молчал, побледневший, насунувшийся. Сколько времени прошло? Несколько минут или полгода? Ринсен позвала богиня снова почти с иронией. «Любишь играть в игры?» Он её азарт не подхватил. «Катя ещё жива?» «Жива, жива твоя Катя. Может, снять с тебя знак вечной верности?» «Сдохни, лайтимер Или хотя бы заткнись». «Сама вежливость. да она уже молча для меня». «Ты где его такого раскопала?» И вновь вслух. «Ринсон, нам нужен ведущий в игре, срочно! Я не стану подчёркивать, насколько срочно!» Он подался вперёд, но пока молчал. Богиня объясняла. «Отмени проклятие. Сейчас я погашу весь магический резерв. Отдышимся. Потом заново проклянёшь». Ринс уже стоял возле решётки, ловя на ходу. «Без магического сопротивления ваши шансы уравняются. Проклятие сплету тонкое, чтобы тело почти не портило, а убивало только сознание. Выйдет медленнее, но вернее. Одна погибнет первой, случайным образом. Отличная игра. «Почему раньше не позвали?» Он прошептал что-то, направив на нас руку сквозь решётки. Затем метнулся к выходу. «Не скучайте, девочки. Я позову Нотена. Старикашка хоть и зануда, но лекари лучше в мире нет. Чем больше в игре участников, тем интереснее». «Как обрадовался!» — рассмеялась богиня, едварин скрылся из коридора. «Даже забыл, с кем разговаривает. Слыхала, как он ко мне обращается? Вот такова цена, когда божество спускается к людям». И сразу поверил. Дошёл до той точки, когда поверишь даже в миллиардную долю вероятности. Глаза у него какие. Дети ваши будут красивыми, но сероглазыми. Дети? Об этом я вообще думать не могла. Преждевременное заявление для такой ситуации. Но Ринс действительно обрадовался. Как же странно, что я раньше не видела его к себе отношения. Так ты простила его за Андрея? Нет, конечно. Но я давно разучилась прощать. «Ты ведь как раз это и рассмотрела?» «Прости ты за меня потом или отомсти?» «Все будет иначе. После того, как я умру». «После того, как умрешь», — я повторила шепотом, напоминая себе, что счастливого финала для всех быть и не могло. Проклятие было другим, без физической боли, но приносящим куда более мучительные страдания. Меня сдавливало внутри, уничтожало. И так долго, что казалось, прошли дни или даже недели. Последнее, что я услышала... «Борись, Уживанка. Борись, как никогда раньше». Ринц был рядом. Вероятно, тоже вошёл в клеть или уже вытащил нас наружу, сняв замки. Я пропустила этот момент. «Кать, слышишь меня?» И я боролась до тех пор, пока мир не погас. Наверное, в беспамятстве я улыбалась, потому что чувствовала, как Ринц сжимает руку, снова ставшую моей.